Глава 28. Придержите свой язык, Альфа и Ларк!» — процедил Рейнар. А я почти с удовольствием увидела, как вытянулось от удивления лицо отца Лаури. Ну надо же, что папочка, что дочка, оба из породы скандалистов. Пока Иларк хватал ртом воздух, как выброшенная из воды рыба, Рейнар продолжал. И пока я не разозлился, «Просите прощения у моей спутницы жизни!» И Ларк возмущенно рыкнул и сжал губы в линию. Просить прощения он точно не собирался. «Альфа-Рейнар, нам рассказывали о вашей болезни!» Осторожно завел черноволосый Чиран. «Мы все понимаем и дадим вам время прийти в себя, ведь вы, очевидно, не в себе, если...» «Лита, покажи им!» — велел Рейнар, аккуратно опуская меня на землю рядом с собой. «Что показать?» — не поняла я. «Знаки!» Множество пар одновременно ставились на меня, а я почувствовала себя куда как неуютно. Осторожно, ведь под плащом на мне не было ни нитки. Я выставила и показала изумленно зубубнившим Альфа сначала одну руку, а затем и другую. Под перекрёстным огнём взглядов мне показалось, что знаки горят, что я ощущаю их физически. «Не может быть!» Раздались отдельные выкрики, когда Альфы увидели мою левую руку, знаки на которой почти добрались до безымянного пальца. «Вы не верите своим глазам или намеренно отрицаете мою Иримы? У всех Мире погасли их знаки». «Но ведь знаки ещё ни о чём не говорят!» взволнованно выпалил отец Дора и Торы. Рейнар пристально посмотрел на меня. «Ты ни о чем не хочешь рассказать?» спросил он. «Я, пожала плечами, не понимая, куда он клонит». «Нет». «Помимо того, что у Литы появились знаки, она прошла все испытания отбора». «Что? Служанка на отборе? Немыслимо!» возмутился иларк Сирил. «А ты чем здесь занимался? Ведь твоя прямая обязанность следить за соблюдением правил». Сирил начал наливаться нехорошим гневным румянцем. И я поняла, что сейчас будет грандиозный скандал. Ему не дал разгореться Рейнар. «Предлагаю пройти в замок и обсудить все за вином из запасов моего отца», — сказал он. Потом уже тише обратился ко мне. «Оденься и приходи в общий зал». Мне не понравились командные нотки в его голосе, но я повиновалась. все таки стоять почти голышом перед десятками пар золотых глаз — еще удовольствие. Я метнулась в свою комнату и в рекордные сроки натянула платье. Башмаки я потеряла при бегстве из замка, поэтому в зал влетела босиком. Там за длинным столом уже собрались альфы — Сирил, Далла, Холт, Мойра, Айрина Тора. В зале царило нехорошее молчание. Альфы потягивали вино, хотя слуг нигде видно не было. Когда я вошла, Альфа и Рэй, отец Торы, буркнул. «Наконец-то!» «Где твои башмаки?» — резко спросил Рейнар, пристально уставившись на мои ноги, гулко бухавшая пятками по каменному полу. «Потеряла!» «Найди другие!» «Позже!» «Мы не начнём, пока ты не будешь полностью одета!» Мои брови поползли вверх. «Без пяти минуты Рима, а Рейнар уже приказывает так, будто мы с ним лет десять вместе прожили!» Я пробежалась взглядом по присутствующим. Альфы с неудовольствием следили за нашим спором. «Рейнар, может быть, начнём?» — недовольно произнёс он вальяжно развалившись в кресле. Мы начнем только после того, как моя ирима будет готова, твердо произнес тот, сложив на груди руки. Решив не злить толпу диких зверей в человеческом обличье, я отправилась на поиски обуви, ругая себя под нос. Одолжив башмаки у одной из кухарок, вернулась в зал. Лита, сядь рядом со мной, велел рейнар. Сжав губы, я повиновалась. Вот же раскомандовался. Но ничего. «Я всё выскажу, как только мы окажемся наедине». Устроившись рядом с Рейнаром, я ощутила его руку поверх своей. «Что это? Демонстрация своих прав перед остальными?» «Теперь мы можем начать», — поинтересовался Верен, отец Айрин. Она сидела рядом с отцом и сверлила меня взглядом, капризно надув пухлые губы. «Вполне», — кивнул Рейнар хотя, признаться, не вижу особо смысла в этом собрании. Совет приказал мне найти Иериме, и я ее обрел. Осталось лишь открыть портал и вернуть Бранда». Рейнар сильнее сжал мою руку. «Да-да», — кивнул Альфа-Гвер, отец Нори. В сравнении с другими вожаками он имел довольно хрупкий, если это слово применимо к вожаку стаи, вид. Однако от этого выглядел не менее опасным. «Это все просто чудесно!» «Но, Альфа-Рейнар, когда мы отправляли вам своих дочерей, мы не предполагали, что это будет связано с угрозой их жизнью». «Протестую», — возмутился Сирил. «Такое случалось и раньше. Соперницы не всегда используют чистые методы. Вспомните отбор для сына Альфа и Ларга. На испытании у озера погибла младшая сестра нашей Мойры, и не последнюю роль в этом сыграла одна из соперниц». Некоторые альфы закивали, соглашаясь. Сирил же добавил, вскинув руки вверх. «Хвала богине! На этом отборе все остались живы!» «Лития!» — сказал Рейнар. «Что?» — переспросил наблюдатель. «Хвала Лития, которая смогла предотвратить столько смертей! Она спасла Тиару, спасла Карину, спасла Лаури!» Рейнар буквально впивался взглядом в того альфа, про чью дочь говорил. «Она спасла меня!» «А покушение в лесу?» — стрял Чаран. «Хотите сказать, что кто-то из Мери мог заказать наемника?» «Я бы не исключил и такой возможности», — невозмутимо подтвердил Рейнар. «Я допросил наемника, но, как вам всем известно, эта порода не отличается болтливостью». Альфы согласно закивали. «Я прикусила губу». Хорошо еще, что Альфам ничего не известно о том, как наемник выкрикнул мое имя. «Но кто же тогда нанял наемника, чтобы убить вас, Альфа Рейнар?» Не успокаивался Чаран. «Вы же не станете отрицать случившееся в лесу на последнем испытании. Сирил держал нас в курсе, обстоятельно передав письма к Совету случившееся. Тот же, кто нанял наемника, когда мы возвращались с Совета». «У кого-то на меня зуб, точнее, клык. Судя по всему, очень острый клык, и я намерен узнать, кто это», — мрачно сказал Рейнар, снова обводя взглядом Альф. Черан фыркнул. «Что ж, с этим разобрались. Оставим все эти покушения и неприятности на отборе на совести Меери. Но что нам делать с вашей Риме? пробарабанил пальцами по столу темноглазый Альфа. «Кажется, это Арульф, отец Тиары, той Миэри, которую покусали Шиарды». «В каком это смысле что со мной делать? Я не какая-то вещь!» — угрожающе произнесла я. «Лита!» — предупреждающе рыкнул Рейнар, сжав мою руку. «Нет, Рейнар, подожди. Пусть скажут мне это в лицо». Я высвободила свою руку из пальцев Альфа. «До нас дошли слухи, что на протяжении всего отбора вы уделяли внимание служанке», — начал Ерей, поглаживая короткими пальцами кубок с вином. «Он явно игнорировал меня». «Вместо того, чтобы уделять его вашим дочерям, Ерей», — хмыкнул Рейнар. «Но, насколько мне известно, в правилах, придуманных тем же советом, не прописано, с кем мне проводить мое свободное время, не так ли?» Но есть же, в конце концов, у вас понятие о чести. Забавляться с обычной служанкой, да еще и чужды нам. Вы об обращенных, — говорите, Ерей, — они чужды нам. Потому что Лита принадлежит к стае богряных гор. Я обратила ее сразу же, насколько вам известно. Ни одно правило не было нарушено. Почему же обращенные чужды нам, Ерей? Зло спросил Рейнар вставая и опираясь руками о стол. «С такими высказываниями можно далеко зайти». «Не надо переиначивать мои слова!» — гневно выпалил Ерей, краснея до корней каштановых волос. Он тоже вскочил и грохнул кулаком по столу. Воздух в зале определенно раскалился от такого количества тестостерона. Я вжалась в стул. Мойра сидела с кривоватой улыбкой, покачивая головой. Для нее, видимо, такие вспышки на совете не были в диковинку. Айрин продолжала надувать губы. А Тора, испуганно хлопала длинными ресницами. «Послушайте, мы собрались, чтобы прояснить ситуацию, касаемую Римы. Рейнар нам ее прояснил. Давайте уже откроем портал и разъедемся по домам». Нервно перебил спорщиков Эрмир. Отец Вирены был бледен. Рыжие волосы и борода в беспорядке обрамляли осунувшееся лицо. Рейнар и Ерея еще какое-то время сверлили друг друга взглядами. Потом снова сели. Я выдохнула, поняв, что во время их гляделок невольно задерживало дыхание. «Подождите, Эрмир, а где же ваша дочь? Почему ее здесь нет?» — удивился Чаран. «Она дома!» — слишком поспешно ответил Эрмир. «Дома?» Так вызывайте ее. Никто не давал ей права покидать отбор. Мы продолжим совет, когда она прибудет. Мы должны выяснить все, что касается этого отбора. Может быть, слова Верены прольют свет на эту загадочную историю? Ведь, насколько мне известно, ее знаки были самыми яркими. Они тоже погасли. Да, то есть нет. Невнятно пробормотал Эрмир. Очень интересно, протянул отец Лаури, сцепив пальцы. И как это понимать? Альфа Эрмир, да расскажите вы правду! Она все равно обнаружится. Вы же не сможете скрывать ее вечно, не выдержала я. Эрмир судорожно вздохнул. Говори, Эрмир, тихо сказал Рейнар, мне все известно. Я перевела на него удивленный взгляд и прошептала. Ты знал? «Я же говорил, что я знаю обо всем, что происходит в моем замке». «О несчастье Смиери», — прошелестела я. «Ты знаешь, кто виноват?» «Возможно». Эрмир издал странный горловой звук. «Прости меня, Рейнар. Я думал, девчонка образумится. Она? Она!» Альфа спрятал лицо в ладони, не в силах говорить. «Да что случилось?» Пискнула молчавшая до этого Айрин. Эрмир, наконец, отнял лицо от ладоней. «Верена сбежала с волком-охотником из моей стаи. Она предала меня и свою стаю». «Неправда!» — выкрикнула я, чтобы заглушить поднявшийся недовольный ропот. «Просто она не Ирим и Рейнара. Вот и все. И никакого позора в этом нет. Видимо, проклятие этого вашего Сайга уже устарело» а вы никак не можете в это поверить. Вы еще будете жалеть о своих словах, Альфа-Эрмир, когда Верена и Шрей вернутся к вам с маленькими волчатами». «Сохрани меня от этого богиня!» — зло выпалил Эрмир. «Я могла лишь удивляться подобной глупости. Не зря Верена боялась гнева своего отца». Лито права», — подтвердил Рейнар. «Похоже, с ее появлением здесь проклятие дало сбой». Или совсем ослабла? «Ирмир, когда Верена поняла, что влюблена?» «Да какая разница?» «И все же ответь!» «Лун двадцать назад, не раньше. Когда пришло приглашение на отбор, она устроила настоящую истерику, а этот шокаленок Шрей сразу же сбежал». Все верно. Значит, Лита имеет прямое отношение к происходящему». Я думаю, теперь нам не стоит удивляться череде внезапных влюблённостей между волками и волчицами из разных каст. «Извините меня, Альфа Рейнар, но всё это какой-то бред!» Возмущённо выпалил коренастый Альфа с кудрявыми волосами. «Ты ещё скажи, что теперь моя дочь, моя сельфира, мой нежный цветок станет спутницей жизни какого-нибудь слуги? Немыслимо!» «Да, я скорее, как сайк, всажу серебряный клинок себе в сердце, чем позволю своим сыновьям быть со служанками, поддакнул Эларк. Некоторые из альф одобрительно загудели, соглашаясь. Прожив столько веков по одним правилам, они не спешили даже рассматривать другие. Когда я услышала свой голос, то сама поразилась сквозившей в нем уверенности. «Но ведь те правила вам тоже были навязаны», сумасшедшим сайгом разве я не права? Мой вопрос повис в воздухе без ответа. Я тихо продолжила. А если строить запреты таким категоричным образом, каким собираетесь их строить вы, то можно добиться чего угодно, но только не послушание своих детей. А насколько я успела понять, волки это свободолюбивый народ. Сайк заставил вас плясать под дудку наложенного им же проклятия. «Так решите теперь каждый сам для себя, чего вы желаете? Мира в своей стае или череды тайных свадеб? Нянчить своих внуков или знать, что где-то бродят отвергнутые вами потомство, Любви или проклятий, которыми, несомненно, будут вспоминать вас ваши дети? Спокойной жизни или войн?» «Воин? Каких еще воин?» – процедил Верен. Тех, что непременно произойдут, когда молодые волки и волчицы поймут, что родители ставят им препятствия, указывая, кого любить и с кем проводить вечность, против их воли навязывая нелюбимых. Потому что право быть свободными в своем выборе должно оставаться, и оно будет отстаиваться жестко, особенно если твердолобые родители не захотят решить этот вопрос мирным путем. Я выразительно замолчала. Рейнар все это время с удивлением смотрел на меня. Однако, когда я договорила, он подхватил мою речь, добавив, «И помните, что волчата могут быть только у предназначенных. Если вы будете препятствовать своим дочерям и сыновьям, не принимая их возлюбленных», — Рейнар уперся взглядом в Вармира, «оборотни исчезнут из-за вашей упертости и стремления жить по старым правилам. Альфы сидели странно притихшие. Неужели действительно задумались. Кстати, о волчатах. Вы уверены, что они у вас будут, Альфа Рейнар? Нарушив тишину, язвительно поинтересовалась Айрин. Дочь Альфа Верена права! тут же подхватил Иларк. Уж этот сноп точно скорее удавится собственным хвостом, чем позволит своей Лауре быть не с волком королевских кровей. Случившиеся. И Ларк развел руками, подбирая нужное слово. «Это всего лишь недоразумение». «Это мою Ириме ты называешь недоразумением, Иларк? взвился Рейнар. Он снова вскочил со своего места, но в этот раз бросился на Альфу в прыжке, перевоплотившись в волка. «Я смогла лишь икнуть от неожиданности». Черный зверь повалил обернувшегося белым волком И ларга. Заклацали челюсти. Два меховых шара покатились по каменному полу, бешено рыча и извиваясь. Все продолжали меланхолично сидеть на своих местах. Я же так и подскочила. «Немедленно остановите их!» — выкрикнула я. Однако никто на мой крик не обратил внимания. «Далла! Хольд! Вы же должны охранять своего Альфу!» Он бросил вызов, — нехотя пояснила Далла. «Мы не имеем права вмешиваться. И ты тоже!» Я продолжала растерянно следить за катающимися по полу волками. Но вот зубы Рейнара сомкнулись на ухе белого волка, отхватив часть, и тот отчаянно заскулил, а потом повалился на брюхо в рыболепной позе, признавая свое поражение. Кровь заливала белый мех. Я выскочила из зала. Какая-то не в меру любопытная служанка получила дверью по носу. Оказывается, толпа слуг подслушивала за дверью. «Одежду! Плащ! Или что там у вас есть? Быстро!» — велела я. «Где госпожа Фира? У нас там раненый!» Оказалось, что на готове уже стоял волк-слуга со стопкой одежды. Поймав мой удивленный взгляд, он коротко пояснил. «На совете и не такое случается!» Фира уже спешила со своим сундучком к лежавшему на полу и ларгу. Слуги помогли ему подняться, предварительно замотав плащ. Ухо Альфа было разодрано. Кровь хлестала так сильно, будто ему по меньшей мере откусили голову. Однако мне было не до страданий и Ларго. сам виноват. В следующий раз будет думать, прежде чем открыть свой рот. Я поискала взглядом Рейнара. Он успел одеться и теперь стоял напротив остальных альф. Если есть еще желающие высказаться относительно моего выбора спутницы жизни, я готов. «Предупреждаю, что буду биться с каждым из вас, если понадобится», — спокойно сказал Рейнар, по очереди выцепляя взглядом каждого из Альф, словно подначивая бросить ему вызов. «Своим волчатам вы можете запрещать что угодно, мне нет. И я уверен, что если бы мои родители были живы, они бы одобрили мой выбор». Я подошла к Рейнару и вложила свою руку ему в ладонь. Он крепко сжал ее. «Неизвестно, что будет дальше, но сейчас я обязана поддержать Рейнара». «Рейнар, ну зачем сразу про вызов?» — заявил Чаран. «Мы можем решить все и без банальной драки». «И как же?» — вскинул бровь Рейнар. «Испытанием?» — тут же подхватил отец Арин. Страх, отпустивший было мою когтистую лапу, снова заскреб сердце. «Мне кажется, уже поздно говорить об испытаниях. Все и так ясно. Метка почти завершена. Мне кажется, будет справедливо дать оставшимся миере и этой волчице...» Чаран кивнул в мою сторону, не неудостоя взглядом. «Пройти последнее, решающее испытание. Его назначит совет. Предлагаю проголосовать». «Я против. Мы уже сегодня можем открыть портал». Если смысл тратить время на глупости, если она победила, так тому и быть. Богини виднее. Выпалила Далла, а я чуть не подавилась. Она приняла мою сторону. Вот уж новость. Я тоже против. Отрезала Мойра. Мое отношение к участию в этом отборе вам известно. Я согласилась только из-за решения совета. Больше я в этом участвовать не намерена. Кто хочет бросить мне вызов, я готова. Рейнар, Лита, Мойра кивнула мне. «Искренне рада за вас!» Я благодарно улыбнулась ей. «А я за!» — вызвалась Арин. «У меня были знаки. Это тоже все видели. А вдруг они погасли по какой-то непонятной причине, но могут вернуться? И что тогда? Пусть волчица докажет свое право на Альфу Рейнара!» «Нет!» — рыкнул Рейнар. «Мы сегодня же обменяемся клятвами и откроем портал». «Голосование не избежать. Прости, Рейнар», — прохрипел самый старший, судя по взгляду волк. «Я ничего не имею против тебя, волчица», — обратился он ко мне, сверкнув знакомыми золотисто-зелеными глазами. «Значит, это и есть отец Мойры. Как мне стало известно из болтовни служанок, Много полнолуний назад ему бросил вызов волк охотник из его же стаи. Но Кирель победил. Однако победа досталась ему тяжелой ценой. волк охотник перекусил отцу Мойры шейные позвонки, которые срослись неправильно, из-за чего голову Альфа держал чуть вверх и влево. По этой же причине его мучил постоянный кашель. Не зря же говорили, что фактически стаи правят Мойра. Видимо, ситуация гораздо серьезнее, чем я предполагала, если даже Альфа Кирель приехал. Мне вдруг стало холодно. Бросаю вызов каждому из вас, прямо здесь и сейчас, прищурился Рейнар. Нет! остановила я его, не нужно никаких голосований и, тем более вызовов. Я пройду это испытание. Рейнар взял меня за плечи и заглянул в глаза. Нет, да! Я сказал «нет». Я глубоко вздохнула и облизала губы. «Послушай, Рэй, я пройду это испытание, и мы обменяемся клятвами, хорошо? Все эти вызовы и ненужные смерти совершенно ни к чему. Ты ведь определенно победишь их, без всех особых усилий». Добавила я громче специально для сидящих за столом. Рейнар чуть приподнял уголки губ в улыбке. «Зачем тебе это испытание, Лита?» Я... «Должна». «Ты не должна ничего никому доказывать. Ты моя, и я уже признал это. Наверное, с той первой встречи в лесу». В области сердца разлилось приятное тепло. Это не признание, но уже начало. Я отодвинула эти мысли на задний план. «Я пройду его, Рейнар. Верь мне. Ты мне веришь?» Слова, которыми успокоил меня Рейнар в ночь моего первого обращения, слетели с моих губ. Рейнар кивнул, чуть улыбнувшись. Я знала, что он тоже вспомнил ту ночь. «Мой Альфа! Совет!» — выкрикнула Дала. «Сколько можно оттягивать момент?» Дала, я обещаю, что все произойдет сегодня же, а ночью мы откроем портал и разыщем Бранда», — твердо сказал Рейнар. Далла, покусав губу, все же согласно кивнула. «Вот и отлично!» — обрадовался Чаран. Оказалось, что наш разговор жадно слушали все присутствующие. Карина почти поправилась, а к вечеру будет готова участвовать. Ведь если ее знаки погасли без причины, она тоже имеет право продолжить испытание «Я прав?» Я лишь покачала головой. Продуманный Черан заранее все спланировал, чтобы впихнуть свою дочь на отбор еще разок. От чего же нет? Пригласите всех, миэри. Не то улыбнулась, не то оскалилась я. Пусть проиграют мне еще раз. Альфа Кирель зашел со смехом, перешедшим в кашель. Твои родители, Рейнар, точно бы не возражали, откашлившись сказал он. Я знаю, улыбнулся тот, лаская меня взглядом. «Что ж, совет сейчас же обговорит условия испытания. Всех входящих в его состав я попрошу удалиться», — подвел итог Сирил. «Рейнар, как заинтересованному лицу тебе придется тоже уйти. Ты узнаешь условия непосредственно перед испытанием». Далла, Хольт, Мойра, Айрин, Торы и я с Рейнаром послушно потянулись к выходу, когда в общий зал быстро зашел Брен. Он заметно нервничал. Альфа Рейнар! Альфа Кирель, совет! Брен обвел всех лихорадочным взглядом рыжий глаз. Прошу меня выслушать. Брен, не смей! Угрожающе произнесла Мойра, вставая, но волк ее не слушал. Щеки Мойра окрасил яркий румянец. Я впервые видела всегда сдержанную Мойру такой смущенный. Прошу выслушать меня! повторил тот, избегая взгляда Мойры. «Говори, Брен, поторопил его Рейнар. «Я не знаю, как это произошло, но богине виднее. Я обрел свою Ириме, и это Мере Мойра. Богиня уже даровала нам свою милость. Благословите и вы», — твердо глядя в глаза отцу Мойры, произнес наконец Брен. Подождав реакции Кирелли, он показал свои увитые знаками руки. «Становится все интереснее», — услышала я бормотание Сирила. Альфа Кирей изумленно переводил взгляд с Брена на Мойру, а потом расхохотался. Однако его веселье продолжалось ровно до того момента, пока его не скрутил дикий кашель. «Отец!» — бросилась к нему Мойра. «Дочка, это правда? Этот мальчишка и ты?» Мойра покаянно опустила голову, а потом потянула вверх рукава своей туники. Мне издалека было видно яркое сияние знаков. Совсем не такое, как у волчьего камня. Я... я уверена, что он мой спутник жизни. «Вот как ты присматривал за моей дочерью, Сирил», — укоризненно произнес отец Мойры. Наблюдатель лишь развел руками. «Что ж», — задумчиво покачал головой Кирель, — «богиня виднее». А Саек и правда был честолюбивым бараном, а не волком. И если уж, как сказала Ирима Рейнара, «Я не хочу войны и ненависти в собственной стае», да будет так, я даю свое разрешение». Мойра лежала губы и порывисто обняла отца. Брен довольно кивнул. «Ну вот, уже началось». Пробурчал Иларк, прижимая к окровавленному уху выданную Фирой чистую ткань. Богиня, теперь нас всех спаси!